Чем больше контроля, тем больше контроля потребуется в дальнейшем. Это путь к хаосу. Афоризм Панспеки На четвертое утро битвы за Чу р и пребывала в отвратительном настроении. Ее отряды захватили и удерживали всего одну восьмую территорию квартала, причем ту часть, которая была застроена низкими зданиями, если не считать коридора Броя, ведущего к окраине. р и очень не нравилось, что Джедрик имеет возможность просматривать всю территорию, занятую фанатиками-смертниками. Большинство командиров, принявших сторону т р и начали задумываться о целесообразности происходящего, особенно после того, как поняли, что в этом анклаве недостаточно производства пищи для снабжения армии. Плотность населения в захваченном анклаве ужасала. Она втрое превосходила норму средней плотности населения кварталов. Пока Неброни, Джедрик открыто не выступали против Трии. Правда, она поняла, что Джедрик очень искусно загнала ее в это положение. Джедрик сумела отсечь Трию от Броя, как острым ножом. Пути назад не было. В данной ситуации Брой уже не примет помощи людей. Это тоже говорило о той дьявольской тщательности, с какой Джедрик разрабатывала свои планы. н о ч ь Трия перенесла свой командный пункт высотное здание, выходящее окнами на склоны Северного каньона. Только река с единственным подземным туннелем отделяла ее от окраины. Спала Трия плохо, ее мучили дурные сновидения. Больше всего ее беспокоил тот факт, что ни одна из разведывательных групп, посланных на окраину, до сих пор не вернулась, хотя никакой стрельбы на уступах, принадлежащих окраине, замечено не было. Но сведений от командиров не поступало. Почему? Она снова оценила свое положение, выискивая какие-то преимущества. Любые преимущества. Одна из линий обороны своим флангом упиралась в коридор б р о я ведущий на окраину. Другая линия протянулась вдоль реки с единственными воротами, а третья часть, извилистой полосой, тянулась от пятой стены к реке. По ту сторону коридора Броя слышались звуки сражения. Солдаты Джедрик пользовались очень шумным оружием. Иногда снаряды долетали до анклава, занятого отрядами трии. Такое случалось редко, но ее ряды несли потери, и взрывы, кроме того, плохо сказывались на моральном состоянии бойцов. Это была главная проблема фанатиков. Они требовали действий, требовали смерти, смерти в бою. Трия посмотрела на реку, различая плывущие по ее ядовитым волнам трупы людей и гавачинов. Мертвых гавачинов было больше, чем мертвых людей. Она отвернулась от окна, вышла в соседнюю комнату и разбудила Гара. «Нам надо связаться с Джедрик», — сказала она. Гар с у н н о п р о т ё р глаза. «Нет, нам надо дождаться сообщений от наших людей на окраине». «Фу!» Она редко так откровенно выражала свое презрение к отцу. «Мы не получим никаких сообщений». Об этом позаботились Брой и Джедрик. Я не удивлюсь, если узнаю, что они совместными усилиями изолируют нас. Но мы же... Заткнись, отец. Она подняла руки и зло посмотрела на них. Я никогда не была лучшей советницей Броя. Я всегда это подозревала. Я слишком сильно на него давила. п р о ш л о ночью я проанализировала мои прежние решения. Джедрик преднамеренно делала все, чтобы я хорошо выглядела в глазах Броя. Как же она здорово это обтяпала. Но наши силы на окраине, может быть, они уже не наши. Наверное, это силы Джедрик. Даже г о в а ч и н ы Даже Гавачины. Угара зазвенила в ушах. Связаться с Джедрик? Отказаться от власти? У меня хватает ума понять слабость наших сил, сказала Трия. Нас м о г у т заманить в ловушку и заставить бессмысленно израсходовать наши ресурсы. Этого не понимал Брой, но прекрасно поняла Джедрик. Посмотри на выступы вдоль периметра. Какое назначение эти выступы? Их можно отсечь и взять клещи. Даже ты способен это понять. Тогда надо отступить и выровнять, и сократить занятую нами территорию. Она удивленно посмотрела на отца. в м е с т о я просто скажу, что собираюсь это сделать, наши солдаты разнесут нас самих в дребезги. Как раз сейчас они... Тогда наступай. Чего мы этим добьемся?» Гарп, п о н и м а ю щ е кивнул. Джедрик, отступая, минирует местность и уничтожит на этих минных полях всех фанатиков. т е р р и т о р и ю у Джедрик было много. Она могла пойти на такой шаг. Ясно, что на это она и рассчитывала. Значит, нам надо отрезать коридор Броя. Именно этого и ждет от нас Джедрик. Она единственный человек, с которым мы можем вступить в переговоры, поэтому мы должны с ней связаться. Гарбл в отчаянии и лишь горестно покачал головой. Но Трия еще не закончила. Джедрик пойдет на уступки и допустит нас к власти на окраине, если мы начнем переговоры сейчас. Брой этого никогда не сделает. Теперь ты понимаешь, какую ошибку ты допустил. Но Брой собирался. Ты не выполнил мои распоряжения, отец. «Теперь ты видишь, почему я всегда старалась удержать тебя от самостоятельных решений». Гарс м у ж е и н у умолк. Это была его дочь, но от нее исходила явная опасность. т р и снова заговорила. «Сейчас я отдам приказ всем нашим командирам. Им будет приказано держаться до последнего любой ценой. Им нужно сказать, что мы с тобой вступим в переговоры с Джедрик и объяснить, почему мы это делаем. Но как можно мы позволим захватить себя в плен».